Душераздирающий вопль, очнувшийся Джой, едва не сбросил ученого с раскладушки. Кое-как успокоив рыдающую женщину, он заставил ее сделать добрый глоток бренди. «Ты пережарилась на солнце, милочка!» — с полной уверенностью объяснил Валенти, когда Джой оказалась способной хоть что-то воспринимать. «Вот тебе и привиделась всякая чертовщина!» «Ничего мне не привиделось!» Продолжала она стоять на своем. «Можешь спросить у него?» — указала дрожащей рукой на отважного спасителя. Сидя в позе лотоса, Норбу лениво перебирал коралловые четки. «Кармическое видение!» — по-тибетски прокомментировал Йог, остановившись пока на наиболее вероятной версии. «Вот видишь!» — обрадовался Валентин. «Всего-навсего кармическое видение!» — А я тебе что сказал? Ты нажгла головку, и тебе примерещилось. Говоришь, он растаял в воздухе, значит, его и не было вовсе. — Но ведь и он видел. Все еще, стуча зубами, ожесточенно защищалась Джой. Выходит, и ему померещилось. — Массовая галлюцинация! — с небрежностью авторитета отмахнулся профессор. — Такое случается на Востоке, я читал. — Ах, ты читал! — Он читал, видите ли, а я, к твоему сведению, видела собственными глазами. Она отерла кулачком вновь выкатившуюся злую слезу. — С тобой сейчас трудно говорить, кошечка. Страдая, вынужден был временно отступить Томазо Валенти. Успокойся, приди в себя, и мы продолжим нашу маленькую дискуссию. Он даже отмерил пальцами крохотный промежуток. — Уверен, что здравый смысл восторжествует. «Дурак!» — впервые назвала так мужа молодая сеньора. «Ты перепуганный, поэтому не в себе!» — непроизвольно повысил голос Валенти и помрачнел, замыкаясь. «А я разве спорю? Но ведь ты даже не желаешь понять, почему...» Яростно сдув с лба упавшую прядь, произнесла она по складам. «Почему?» — именно я испугалась. Но «Ну, почему? Почему?» Да потому что я все время думала об этом несчастном. Не знаю от чего, но мне было безумно жаль его. Он умер, как собака, как преданная собака, готовая по знаку хозяина броситься в огонь, в ад, не знаю куда, понимаешь? Допустим, ну и что? Вот он и явился ко мне, потому что не мог успокоиться даже в могиле. ты это тут при чем? Притом. Монах даже не взглянул на него и, взяв письмо, переступил через тело, а я пожалел и... — Здор, бабские бредни! — вспылил нетерпеливый, как все подагрики Валенти. — У тебя слишком разыгралось воображение. Советую проглотить пару таблеток Эодиума. — Вы куда? — спросил он по-тибетски, заметив, что Норбу встал и перебросил через плечо шкуру. — Мне пора. Но ведь мы решили сделать небольшую передышку. Меня зовет дорога. Тянут святые места. — Вы, право, застали нас врасплох, преподобный, — заметался Валентин нервно потирая руки. — Может быть, обождем хоть до утра, а то так, знаете ли, внезапно. У вас своя дорога, у меня своя, и вы так просто готовы нас бросить посреди дикого поля. Ну что ж, выбирайте любого яка, а мешки с дзамбой. Я так дойду, — отрицательно покачал головой йог. Теперь мне, чувствую, не понадобится ни яки, ни продовольствия. Вы из-за этого, Валентий поежился, из-за кармического видения? Возможно, оно не было кармическим. Что ж тогда? Видение сансары, частицы света, принявшие облик. Это шимнусы, противники нирваны омрачают наши глаза.